Слова 27 Сара была права, идти было некуда. Эти меры никуда не вели. Я побывал в каждом из них, все больше и больше насилую себя, потому что спал урывками и в конце концов так вымотался, что начал опасаться, что из-за усталости мог стать небрежным, невнимательным и что-то пропустить. Я старался не торопиться. Я потратил больше времени, чем того требовала необходимость, разглядывая каждый из миров. Какое-то время ушло на то, чтобы понять, как управляться с контрольным диском, чтобы включить новый мир. Но как только я понял это, я принялся за работу, уже не обращая внимания ни на что другое. Роско меня не беспокоил, да и я в свою очередь махнул на него рукой. Разве что изредка отмечал про себя, что он опять где-то болтается. Мне казалось, что он шныряет где-то в городе. Однако у меня не было времени даже на то, чтобы задаться вопросом, что он там делает. Конечно, не могу утверждать, что ни в одном из миров не было того, что я искал. Мне раскрывалась лишь небольшая часть определенного мира, но войти в него, не имея убедительных доказательств, что это именно тот мир, который мне нужен, был бы с моей стороны безрассудным героизмом. Потому что надежды, что попав туда, я смогу оттуда выбраться, не было никакой. Если бы не ухари и то колесо, нам бы ни за что не выбраться из мира песчаных дюн. Но на самом-то деле мне так и не попался ни один мир, в который мне захотелось бы войти. Ни в одном из них я не нашел даже намека на хотя бы рудиментарный разум. Это все были зловещие, по большей части доисторические миры. А то джунглей, застывшие просторы или просто кора в процессе образования. Были там и миры с плотной атмосферой. И я начинал задыхаться, просто глядя на клубящиеся скопление газов. Попался несколько явно мёртвых миров. Огромные плоские равнины, без какой бы то ни было растительности, слабо освещённой неярким, кроваво-красным светом умирающего солнца. А один из миров напоминал кучку углей и золы. Видимо, эта планета сгорела при вспышке на её солнце, приведшей к образованию новой звезды. Интересно, подумал я. А зачем сделан такой вход в другие миры? Если бы кто-то захотел попасть в другой мир таким способом, то он, наверное, сделал бы так, чтобы через этот вход он мог попасть куда-нибудь на крайну города, или, по крайней мере, деревни. Зачем ему было бы нужно попасть куда-то в чащу джунглей, оказаться затерянным на необъятных ледяных просторах, или же очутиться на сгоревшей головёшке? Они придумали ли эту штуку с одной только целью? Избавиться от нежелательных гостей. Но даже в этом случае хватил бы одного, ну, нескольких миров. Зачем же столько сотен? Почему миров было так много, я объяснить не мог. Я понимал, что другие существа могли руководствоваться какими-то своими логическими соображениями на этот счет. Но мне все эти соображения были недоступны. Ибо выходили за границы человеческой логики. Я покончил с мирами. Но положение мое после этого ничуть не улучшилось. Скорее наоборот. Поскольку когда я начал все это, у меня была надежда. А теперь не было и надежды. Я подошел к костру, но тот уже не горел. Я положил ладонь на пепел и почувствовал, что он совсем холодный. Роска поблизости не было. я понял, что не видел его уже несколько дней. Неужели он меня покинул? но ну, не прямо так взял и покинул а просто ушел и не захотел вернуться. Тогда, признался я себе, все кончено. Человек здесь больше ничего сделать не может. Я присел рядом с потухшим костром и стал смотреть на улицу, где уже начало темнеть. Наверное, еще не все потеряно. Где-нибудь в городе все еще можно найти какую-то зацепку или подсказку. А если нет, то за городом можно пойти не на север, по направлению к горам, а куда-нибудь на восток, запад или юг и там попытаться найти выход. Но у меня уже не было сил, чтобы отважиться на это. У меня не было желания даже пальцем пошевельнуть. Я не хотел делать еще одну попытку. Я был готов сдаться. «Ну-ка, гном, подвинься», — сказал я. Но я знал, что думать так нехорошо. Это было пораженческое настроение. Я драматизировал ситуацию. Конечно, я все равно встану и пойду, как только представится случай действовать. Когда передо мной забрежет хоть маленький лучик надежды. Но сейчас я просто сидел и озабоченно думал о себе. Не только о себе, обо всех нас. Хотя я и не понимал, почему меня так должна волновать судьба Смита или тока или Сары. Они получили то, что хотели. Там в полумраке улицы шевельнулась какая-то тень. Темное пятно на сером фоне. Ужас охватил меня. Но я не шевельнулся. Если тот, кто там был, захотел бы войти и взять меня, он так и нашёл бы меня сидящим на полу около костра. Меч всё ещё был при мне, и хоть я не очень ловко, я бы всё равно воспользовался им, чтобы оказать сопротивление. Если мне в голову начали приходить такие мысли, то нервы у меня стали совсем не к чёрту. Ну что могло заставить меня подумать, что в городе найдётся кто-то, кому захочется преследовать меня? Город был покинут и заброшен, И ничто в нем не двигалось, разве что тени. Но тень, которую я заметил, продолжала двигаться. Она пересекла улицу и, двигаясь неловко, словно это был старик, неуверенно шедший по неровной узкой дорожке, начала подниматься по пандусу, направляясь в мою сторону. Я увидел, что это был Роско. И хотя он был жалким созданием, я обрадовался, что он вернулся ко мне. Когда он подошел поближе, я поднялся, чтобы приветствовать его. Он остановился, чуть не дойдя до двери, и тщательно выговаривая слова, словно боялся опять сбиться на рифмование, сказал медленно и отчетливо. «Вы пойдете со мной?» «Роско», — сказал я, — «спасибо, что вернулся. Что случилось?» Он стоял в сумерках, глупо уставившись на меня. Потом сказал, все еще медленно, нарочито, отчетливо артикулируя каждое слово. «Если математика сработает...» Тут он запнулся. Эта математика доставила ему много хлопот. «У меня не выходило. Я был смущен. Но теперь я все решил, и мне лучше. То, что я решил это, очень помогло моему самочувствию». Теперь он говорил не так затрудненно, но все равно речь давалась ему еще непросто. Ему стоило определенных усилий произнести длинную фразу. Было видно, что он заставляет себя говорить правильно. «Не волнуйся, Роска. Не пышься ты так. У тебя все прекрасно получается. Не обращай сейчас на это внимания». Но не волноваться он не мог. Его просто распирало от того, что он хотел мне рассказать. Оно в нем сидело так долго, что теперь просто рвалось наружу. «Капитан Рос». «Какое-то время я боялся. Боялся, что мне никогда не удастся разрешить эту задачу. На этой планете есть две вещи, которые одновременно стремились к выражению. И мне не удавалось их разделить, побелить, умолить, утопить». Я быстро подошел к нему и схватил его за руку. «Ну, бога ради, не волнуйся. Тебе некуда торопиться». «В твоём распоряжении столько времени, сколько тебе нужно. У меня есть время, чтобы выслушать тебя. Не пытайся говорить слишком быстро». «Спасибо, капитан», — сказал он, сделав усилие, чтобы говорить с достоинством. «За вашу снисходительность и внимание». «Мы с тобой проделали большой путь. Можем и отдохнуть немного. Если ты нашёл ответ, я могу и подождать. Сам я ничего предположить не могу». Здесь есть определенная структура. Структура белого вещества, из которого построен город, которым покрыто поле космопорта и запечатаны корабли. Он остановился и замолк так надолго, что я заволновался, что с ним опять что-то приключилось. Но потом он снова заговорил. В обычной материи связь между атомами осуществляется только через внешние орбиты, Вы понимаете? Кажется, понимаю, но довольно смутно. В белом же веществе связи затрагивают и внутренние орбиты, и даже ядра. Понимаете, что из этого вытекает? Я ахнул, поскольку кое-что из того, что он мне только что сказал, я все же понял. И эти связи сам черт не может нарушить. Именно так именно так они и думали а теперь капитан следуйте пожалуйста за мной одну минутку запротестовал я ты же не рассказал мне все что хотел ты говорил о каких-то двух вещах он посмотрел на меня долгим взглядом словно решал стоит ли ему рассказывать дальше но потом вдруг спросил а что вам капитан известно о реальности я пожал плечами это был дурацкий вопрос «Было время, когда я ответил бы, что могу распознать реальность. Теперь я в этом не уверен. На этой планете есть много слоёв реальности. По крайней мере два. Но может быть и больше». Теперь он говорил почти бегло. Только изредка заикался и выдавливал о себе отдельные слова, делая между ними ненужные паузы. «А как ты узнал об этом? Об этих связях и разных слоях реальности?» «Не знаю. Я просто знаю, что знаю это. А теперь не могли бы мы пойти?» Он повернулся, начал спускаться по пандусу, и я последовала за ним. Что мне было терять? Мне ничего не светило. Может, и ему ничего не светило. А то, что он мне рассказал, могло оказаться просто плодом воспаленной фантазии. Но я был в таком состоянии, что готов был ухватиться за любую соломинку». То, что атомы могли быть соединены как-то более тесно, не казалось лишённым смысла. Хотя я и не мог понять, как не ломал голову, как же такое может получиться. Однако гипотеза о многослойной реальности казалась мне явной чепухой. В ней я вообще не видел никакого смысла. Мы вышли на улицу, и Роско направился в сторону космопорта. Он уже не бормотал про себя и шёл быстро, словно у него была какая-то цель так быстро, что мне пришлось подналечь, чтобы не отстать от него. Он изменился, и в этом не было никакого сомнения. Однако я, сколько ни думал, так и не смог решить, действительно ли с ним произошла перемена, или же он просто вступил в новую стадию своего безумия. Когда улица кончилась, и мы оказались в порту, я увидел, что наступило утро. На востоке солнце поднялось почти что наполовину, Молочно-белые покрытия космопорта и белые стены города сияли. И в этом сиянии белые корабли на поле выглядели как дневные призраки. Мы начали пересекать огромное пространство порта. Роско, казалось, пошел чуть быстрее, чем раньше. Мне приходилось время от времени переходить на рысцу, чтобы не отстать. Я, конечно, хотел бы спросить его, что все это значит. Да и он все равно ничего не ответил бы. И это была длинная пробежка. Сначала казалось, что мы едва продвигаемся вперед, а потом я вдруг увидел, что мы уже далеко от города, а корабли уже совсем близко. Мы были недалеко от сариного корабля, когда у его основания я заметил какое-то приспособление. Это была невероятная штуковина, на которой было установлено подобие зеркала. Его я принял за батарею или, по крайней мере, за источник питания, который опутывали провода и трубы. Она была небольшой, футу три и площадью около десяти футов, и на расстоянии смотрелась как художественная композиция из металлолома. Когда мы подошли поближе, она уже не казалась кучей железок, а скорее походила на то, что могли бы соорудить во время каникул уставшие от безделья школьники из подобранной ими на улице всякой всячины, воображая, что они соорудили некую чудесную машину. Я остановился и уставился на это чудо, не в силах произнести ни слова. В своей жизни я повидал много всяких идиотских штучек, но это было нечто из ряда вон выходящее. Все то время, пока я надрывался, проверял меры, этот железный идиот рыскал по городу в поисках всякого хлама и металлолома, из которого мастерил вот эту штуковину. Он уселся перед машиной на корточке и протянул руку кнопкам и переключателям на том, что, по-моему, было или представлялось ему пультом управления. «Ну вот, капитан», — сказал он. «Если математика сработает?» Он что-то покрутил на пульте. Замигали огни, раздался звук, напоминающий звук разбитого стекла. Из корабля дождем посыпались осколки стеклоподобного вещества, со звоном падая на землю. И вот уже наш корабль стоит, свободный от молочно-белой глазури, которую на него напылил тот жукообразный робот. Я словно оцепенел. Я не мог пошевельнуться. Эта дурацкая штуковина сработала. Корабль был освобожден из плена и был готов к полету. А я не мог сдвинуться с места. Это было невероятно. Я не мог в это поверить. Не мог Роско сделать это. Не мог сделать это наш слабоумный Барматун, каким я его знал. «Все в порядке», — сказал он. «И с ним, и со мной. Когда я освободил корабль, я освободил и себя. Теперь я опять в норме. Я снова стал самим собой». Казалось, что это на самом деле так, хотя я и не знал, какой он был раньше. Он теперь говорил свободно, стоял и двигался естественно, — более походя на человека, чем на лязгающего металлического робота. Меня смущало все то, что случилось со мной. Те изменения, которые произошли с моим мозгом. Изменения, которые я был не в силах понять и которым не умел пользоваться. Но теперь, воспользовавшись ими и убедившись, что они могут быть полезными, я снова стал прежним. Стал самим собой. Поняв, что паралич сковывавший меня прошел, я развернулся, чтобы побежать к кораблю. Но он крепко держал меня за плечи, не давая сдвинуться с места. «Ухарь говорил вам о судьбе. Это моя судьба. Это и еще вот что. Кто бы ни был тот, кто движет вселенной, пути его в реализации судьбы каждого существа неисповедимы. Иначе как можно объяснить то, что битие грубой клюшкой по моему мозгу так могло на что-то там повлиять, что-то там закоротить, что мне открылось новое понимание, ранее невозможное?» Я рывком освободился от него. «Капитан, да. Вы все равно еще мне не верите. Вы по-прежнему думаете, что я дурачок. Наверное, я и был дурачком, но сейчас все изменилось». «Да-да, конечно, изменилось. Не знаю, как и благодарить тебя». «Мы друзья. Благодарность ни к чему. Вы избавили меня от кентавров. Я освобождаю вас из плена этой планеты». Это должно бы нас сдружить. Мы сидели не у одного костра. Это должно бы нас сдружить. Да заткнись же. Нечего тут сантименты разводить. Ты еще хуже, чем ухарь. Я обошел его чудовищную штуковину и начал взбираться по лестнице на корабль. Роско карабкался следом. Я растянулся в кресле пилота и похлопал рукой по пульту управления. Ну, наконец-то. Теперь мы можем взлететь, как только захотим. Мы теперь можем улететь с этой планеты и ввести с собой секрет ее сокровища. Правда, в тот момент я еще не знал, как человек может превратить такое сокровище в звонкую наличность. Но мне казалось, что сделать это возможно. Если у человека есть товар, то как-нибудь он придумает, как этот товар продать. Неужели все этим и закончится? Тем, что ко мне в руки попадет нечто, что я смогу продать. Не просто еще одну планету. Хотя, впрочем, думаю, и эту планету я тоже мог бы продать. А знания и информацию, накопленную на этой планете в виде семян. Знания, собранные деревьями, которые служат приемниками мыслей и хранят собранную информацию в своих семенах, которые этими деревьями разбрасываются и, оказавшись на земле, собираются колониями небольших грызунов. Однако не поедаются ими, а складываются в огромные подземные хранилища – амбары, где и поджидают тех, кто придет собрать урожай. Но это еще не все, сказал я себе. На этой планете есть не только огромный белый город и деревья, собирающие информацию. На этой планете человек может запросто пропасть или раствориться, как это случилось с туком. А куда он девается, когда исчезает или растворяется? Не оказывается ли он в другой реальности, в какой-то новой жизни, как это случилось с сухарем? До того, как здесь построили этот белый город, на планете была другая, более ранняя культура. Именно эта культура построила заброшенное сейчас сооружение из красного камня на окраине города и вырезала эту куклу, торчащую у меня из кармана. А если эта культура ещё не исчезла, то какой-нибудь из её представителей может и знать, что происходит с человеком, когда он здесь растворяется. Роско что-то говорил о многослойной реальности. Так может в этом-то всё и дело? А если это так то, может, такая разорванная на фрагменты реальность существует не только на этой планете, но и на других? Я думал, что всё это чепуха. И, наверное, был прав. Но Роско ведь не ошибся со своей математикой, или как там это там называется, с помощью которой ему удалось освободить корабль. Может, он не ошибается насчёт многослойной реальности? Однако всё это, сказал я себе, ко мне не имеет ни малейшего отношения. Я постарался вспомнить, чего же мне хотелось больше всего, когда мы шли по тропе. Мне хотелось совсем не того, что хотелось Саре, Туку, Джорджу и даже Ухарю. Моим единственным желанием было улететь с этой планеты. А теперь такая возможность у меня появилась. Мне оставалось только закрыть люк и включить двигатели. Только и всего. Но я медлил. Я продолжал сидеть в кресле пилота, уставившись на пульт управления. «Что же меня удерживает здесь?» – спросил я себя. «Неужто другие?» «Нас прилетело четверо. Может, мне не хотелось возвращаться одному?» Я все сидел и пытался быть честным с самим собою. Однако это оказалось довольно трудным – быть честным с самим собою. Тук и Джордж, да и Ухарь тоже были вне пределов досягаемости. Было бы бессмысленно отправиться на их поиски. Но оставалась еще Сара. «До нее можно добраться и можно попытаться привести ее обратно. С этим я еще мог как-то справиться». Я все сидел, пытаясь еще раз проиграть все от начала до конца, когда вдруг почувствовал, что в глазах у меня как-то чудно защипало. И я чуть не ужаснулся, когда понял, что по щекам у меня текут слезы. «Сара», — подумал я, — «боже милостивый, зачем тебе было суждено отправиться туда и найти то, что ты искала?» «Ну почему бы тебе не вернуться и не полететь со мной домой? И почему я не могу пойти и привести тебя обратно?» Я вспомнил ту последнюю ночь, когда мы сидели у костра, и она сказала, что между нами всё могло бы быть хорошо. Могло бы, не отправься мы в погоню за легендой. И зачем только эта глупая легенда обернулась правдой и всё испортила? Я вспомнил и тот первый день, когда она встретила меня в холле своего дома на земле, и то, как мы шли под руку через холл в комнату, где нас ждали Тук и Джордж. Это был не Ухарь, не Тук и не Джордж, потому что они были вне пределов досягаемости. Это была и не Сара, потому что я не мог заставить себя пойти за ней. Это был кто-то другой. Я тяжело поднялся с кресла и подошел к шкафу в глубине кабины. Оттуда я достал запасное лазерное ружье. «Мы возвращаемся», — сказал я Роско. «Возвращаемся? За мисс Фостер?» «Нет, за пейнтом».